нашла дурака, подумав, объявил Иван Иванович. Так я сейчас и начну колоться. Где это да как? Ещё за бабками твоими. А тут ты раз и сдашь меня в ментовку. Очень оно мне надо. А ты сама сейчас где? Катя не поняла в каком смысле. Да в таком. В Питере или может в Караганде или в Ивантеевке или в Вальпараисо Заслышав название последнего населённого пункта, Катя Мухина осела на лавочку. Я в Питере, возле гостиницы Англия, на Большой Морской, знаете? В трубке опять забулькала и захрипело. Очевидно, её собеседник таким образом смеялся. Да кто ж не знает Большую Морскую? Место известное, измолчал. Алло! закричала Катя. Алло! Куда вы пропали? Ты вот что, Алёнушка, вдруг деловито заговорила опять возникший в трубке голос. Ты бросай свою морскую. И раз уж тебе так занадобилось, Катинок Крестовский, а я тут светиться не буду. Не с руки мне возле всяких таких ошиваться. Я канать за паровозы не желаю, а того гляди, кто стукнет и ментяры прикатят. Я ничего не понимаю, опять закричала Катя. Вы говорите понятнее, только трубку не бросайте. Говорите, я слушаю. Чего это мне её бросать, когда она таких денжищ стоит? Искренне удивился неведомый Иван Иванович, а понять всё очень просто, Алёнушка. Хватай мотор, идуй на Крестовский. А тут-а на Крестовском, значит, по Северной дороге или по батарейной, по какой хошь и прямо до Мироныча. Значит, обойдёшь Мироныча? Кто такой Мироныч? А, -а, -а" будро ответили в трубке. Так от стадион имени этого самого революционного пролетария Кирова Сергея Мироныча. Обойдёшь Сергея Мироныча, увидишь эленги, ну, для лодок, и нужники деревянные. А может и не нужники, кто их знает, обойдёшь И тут он будет лежать. Я ему под голову сейчас подложу чего-нибудь, а сам уйду. Мне светиться безнадобности, ещё перекинется, а мне тогда не отмазаться. Поняла ль, чтоль, Алёнушка? Катя молчала. Только я трубута -то с собой прихвачу. Ну, портмоне тоже. Документики мне да до лампады. А вот лопатничек пригодится. Ты на меня обиду не держи. И поспешай, девуля, это твой не так, чтобы очень хорош-то, того и гляди. Хотя вроде пока дышит. Чего ты замолкла-то, девуля? Иль небольно он тебе нужен? Без лопатника да побитый весь. Катя Мухина глубоко вздохнула.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 Может, он помрёт тут-то. А? а если ты подскочишь, ещё, может, и не помрёт. Есть разница. Улавливаешь? Улавливаю, согласилась Катя. А телефоны бабки мне за вредность. В трубке опять забулькало. И за гражданскую ответственность мою. Полагается мне за ответственность или не полагается? Полагается. Ну, бывает тогда. Не кашляй тебе. Подождите, закричала Катя. Он вы на самом деле думаете, что он может умереть? А кто ж его разберёт? Говорю же, дышит вроде. Ты бы лучше со мной лясы не точила, а колёсами крутила диволе. Поняла, куда крутить, или повторит себе. Не нужно мне повторять, я всё поняла. И тут же в трубке у неё никого не стало. Коротко пропиликали гудки, и воцарилась тишина. Катя Мухина, за Симова по мужу, поднялась с лавочки и пошла по дорожке. Грави мерно поскрипывал под подошвами её туфель. Эти туфли, нарядные и весёлые, они на прошлой неделе купили с Ниночкой в дорогущем магазине на Невском. Они тогда перемерили кучу туфель. Ниночка сказала: